Глава девятая. Улыбающийся призрак. «Почему глупый человек ест меньше, чем умный?» Крис сидела на конце пирса и читала загадки вслух, заглядывая в конец своей новой книжки, чтобы прочитать ответ. «Потому что до него медленнее доходит!» Крис покрутила головой, высматривая маленького Рассела. Но берег был пуст. «Почему паук ткет паутину?» Девочка помолчала. «Потому что вязать не умеет». Представив себе паука с восемью спицами в лапках, Крис невольно рассмеялась. И в то же мгновение под буком появился Рассел, как всегда полупрозрачный, с улыбкой на лице. Мгновение. И он исчез. Но Крис все равно была в восторге. Она заставила его появиться. Его призывал в мир живых ее смех. Бедный малыш. Ему долгие годы было не с кем посмеяться. Крис направилась обратно в дом. По пути она сорвала несколько пушистых голубых цветов, растущих в траве на краю лужайки. Девочка решила, что они помогут ей стать лучом света в жизни дяди Ральфа. Она накрыла на стол. букеты синих цветов, арахисовое масло, желе, хлеб, высокие стаканы с молоком. Наконец, дядя Ральф вышел из кабинета. Что-то буркнув, он сел за стол и открыл книгу. «Как вы думаете, что может быть хуже, чем найти жирного зеленого червяка в яблоке дяди Ральф?» Крис положила на колени книжку с загадками. «Что за вопрос?» Недоумевающе посмотрел на нее дядя Ральф. «Это загадка», — пояснила Крис. «Предполагается, что вы угадаете ответ». Дядя подумал с минуту, а затем пожал плечами. «Даже не представляю, Кристина. Загадки не мой конек уж прости». Он вернулся к книге. Половина червяка», — сказала Крис. Что? половину червяка», — снова поднял голову дяде. «Хуже, чем найти целого червяка в яблоке. Это найти половину. Если вы нашли половину червяка, значит...» Дядя Ральф застонал. «Да-да, я отлично понял, что это значит. Пожалуйста, не объясняй». Крис ничуть не обескуражил дядин стон. Все стонут, когда им говорят ответы на загадки. Она снова глянула в книжку. «Почему лев не прав?» На сей раз дядя Ральф раздраженно покачал головой. «Я же тебе сказал, загадки — это не мое. И если ты не против, я бы хотел дочитать эту главу». Не дожидаясь ответа, он углубился в чтение. У Крис горели щеки. Она быстро-быстро сделала себе огромный бутерброд с арахисовым маслом и желе и принялась его поглощать. Стать лучиком света в жизни дяди Ральфа оказалось то еще задачкой. Она собралась была выйти из кухни, когда дядя Ральф закрыл книгу и указал на букет в креманке. «Лучше выброси эти сорняки, Кристина, пока они не начали гнить». «Сорняки?» Девочка увидела, что за последние несколько минут синие цветы плотно закрылись, И теперь и впрямь выглядели, как стебли. Она схватила креманку и выплеснула ее содержимое за заднюю дверь, мечтая треснуть кое-кого. Остатки дня Крис ходила и бурчала себе под нос. Только хорошенько поплавав, до конца пирса и обратно не останавливаясь, она почувствовала себя лучше. «Ну и пусть дядя Ральф живет со своими тухлыми книгами», — решила она. Пусть будет мистером Брюзгой всю оставшуюся жизнь, раз ему так больше нравится. Бабушка поймет, что она старалась как могла, но ничего не вышло. Впрочем, тем же вечером дядя Ральф удивил ее. «Ну?» — сказал он, положив в тарелке консервированного чили. «Так почему?» «Что почему?» «Почему лев не прав?» «А, вы об этом...» — сморщила нос Крис. «Вам же наплевать. Вы не хотите это знать?» «По первому пункту ты права, а вот по второму нет», — возразил дядя. «Мне и правда наплевать, но я хочу, чтобы ты сказала мне». «Я думала об этом полдня, вместо того, чтобы сосредоточиться на работе. Меня это страшно раздражало, как комар, который жужжит над ухом, когда тебе надо заниматься делом». «Ну, неохотно протянула Крис». «Лев не прав, потому что он лев. Понимаете, он лев. Левый...» «Хватит, не объясняй», — остановила ее дядя Ральф, но он улыбался. И хотя до конца ужина старый книжный червь не отрывался от книги, Крис почувствовала себя получше. Улыбка — это уже кое-что. «Давайте я завтра приготовлю ланч», — предложила она. Дядя Ральф вроде бы клал бутылку кленового сиропа в тележку, а значит, где-то должна быть и смесь для блинов. Блины испечь нетрудно. Увы, когда она пришла на кухню на следующий день, смеси не оказалось. Криса обыскала все шкафы и, наконец, решила, что может испечь блины по маминому рецепту. Девочка насыпала в миску муки, добавила молока, затем разбила яйцо. «Что еще?» Она была уверена, что мама добавляла и другие продукты, но не помнила, какие именно. «Может быть, немного сахара для вкуса?» Тесто получилось правильного цвета и густоты. Кристина поставила на плиту сковородку и добавила в нее изрядное количество масла. «Вот увидит, на что я способна», думала девочка, глядя на шипящее масло а то вообразил себе, будто от меня никакого толку одни проблемы. Спустя несколько минут, как раз когда она перекладывала последний блин на тарелку, на кухне появился дядя Ральф. Под его взглядом у девочки дрогнула рука, а вместе с ней лопатка, и блин, написав дугу, шлепнулся на пол. Дядя Ральф не успел остановиться и наступил на него, поскользнулся и упал на одно колено. «Это еще что такое?» — проворчал он, подняв блин и держа его с отвращением, как дохлую мышь. Крис в недоумении смотрела на блин, который даже не порвался в том месте, где на него наступил дядя Ральф. «Это блин», — пробормотала она. «Сюрприз». Дядя сел и задумчиво посмотрел на тарелку, полную блинов. «Это была очень милая идея». Выдавил он. «Может, они слегка жестковаты? Но если положить побольше масла и полить сиропом...» Девочка сглотнула. «Вот, смотрите». Она положила на тарелку блин, сверху кусок масла, а затем щедро налила сироп. «Вот как надо!» С этими словами Крис откусила большой кусок, с которого так и капало. «Фу!» Блин оказался жесткий, как подошва, да и на вкус примерно такой же. Увидев выражение ее лица, дядя Ральф невольно расхохотался и, не переставая, смеялся, пока она мучительно пыталась жевать. «Довольно, Кристина», — выговорил он, когда, наконец, перевел дыхание. Все равно проглотить не сможешь». Крис подбежала к раковине и выплюнула блин. Подняв голову, она немедленно заметила в окне Рассела Чарлза. Он улыбнулся им обоим и исчез. «Вы видели?» — резко обернулась девочка. «Вы видели его, дядя Ральф?» «Кого видел? Это что, еще одна загадка?» Крис открыла было рот, но раздумала говорить. Дядя Ральф все еще посмеивался, но его улыбка исчезла бы в один миг. Стоило ей сказать, как его веселье порадовало призрака. «Нет, не загадка», — сказала она вместо этого. «Простите за блины». Дядя Ральф вернулся к холодильнику. «Как насчет гренок?» «Разумеется, с сиропом». «Хорошо». Крис не сводила глаз с окна, но Рассел так и не появился. Пока дядя Ральф смешивал яйца с молоком, собираясь жарить гренки, Она вывалила неудавшиеся блины в мусорку. «Кто знает, может быть, я уничтожила великое изобретение», — высказалась она, когда еда была готова, и они снова сели за стол. «Эти блины могли пригодиться для ремонта старой обуви или для заделки дыр в текущей крыше». К ее удивлению, дядя Ральф перегнулся через стол и похлопал ее по руке. «А ты молодец, Кристина, некий снишь Прости, что смеялся, но это было так смешно. У тебя было неописуемое выражение лица». Она могла бы сказать ему, что стоит испечь худшие в мире блины, чтобы рассмешить его до такой степени. Но промолчала. Быть лучиком света в его сумрачном мире и без того нелегко. Не обязательно сообщать ему о своих намерениях.